Виктория Тукарева Террор любовью. Повесть и рассказы. Москва, АСТ. АСТ Москва, хранитель, 2007 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Террор любовью. Повесть. Мы носимся по двору. Играем в лапту. Моя сестра Ленка приземистая и прочная, как табуретка, в жёлтом сарафане с жёлтыми волосами. Она быстро бегает, ловко уворачивается, метко бьёт. Она — ценный член команды. Я — истиня черноволосая, с узкими глазами, похожа на китайчонка. Я способна победить любого врага, но при условии, чтобы все это видели. Мне нужна слава. Просто победа для себя мне не интересна. Слава заложена в мой компьютер. Третья в нашей команде Нонна, дочка тёти Тоси. Мы все живём в одной коммуналке. Но она отличается от всех детей во дворе. В её косички вплетены бусинки. У неё сложное платьице с кружевными вставками. Она как сувенирная кукла. хорошенькая, изящная и при этом сообразительная. Но она умеет предугадывать ходы противника. В ней есть качества, необходимые для победы. Мы носимся заряженные детство мазартом, жаждой победы. А во дворе мы, с тем послевоенный сорок шестой год, поговаривают, что в седьмом подъезде из людей варят мыло. Сначала естественно убивают, а потом уж варят и продают на рынке. Правда это или нет, неизвестно. Во время блокады практиковалось людоедство. Люди — продукт. Их можно есть и варить на мыло. Однажды мы с сестрой шли мимо третьего подъезда, и какая-то не старая женщина попросила нас подняться на пятый этаж и спросить, увезли ли больного в больницу. «Я бы и сама поднялась», — сказала женщина, — «но у меня нога болит». Мы с сестрой отправились вверх по лестнице, но где-то в районе третьего этажа нам надоело. Сестра предложила: "Давай скажем, что увезли". Мы вернулись обратно и сказали женщине: "Увезли" и пошли себе. Мне показалось, она удивилась. Скорее всего, она удивилась тому, как быстро мы обернулись. Но вдруг она послала нас на мыло. Я до сих пор помню её удивлённое лицо. Мы носимся, играем. Мы почти побеждаем. Ещё чуть-чуть. В огнях одновременно возникают лица наших матерей. "Но на обедать", кричит тётя Тося. "Девочки, домой", кричит наша мама. У тёти Тоси лицо бледное и вытянутое, как огурец, а у нашей мамы круглое и яркое, как помидор. Обе они тридцатилетняя, красивая и безмужняя. Мой отец погиб на войне, а у Нонны умер вскоре после войны от тяжелого ранения. Мы не от старости умрем, от старых ран умрем. Эти стихи Семена Гудзенко я прочитала много позже. А тогда... Тогда моя мама любила повторять. Я вдова с двумя ребятами. Так оно и было. Мы не хотим идти домой. У нас игра в разгаре, но с нашей мамой шутки плохи. Она лупила нас рукой, рука была как доска.